Глава 4. Искренность в Рамадан. Мы должны делать все с искренним намерением ради Аллаха и помнить о том, что обязаны поклоняться Ему одному. И мы должны стремиться к Его довольству и желать Его награды. Все это вместе представляет собой искренность по отношению к Аллаху, которая необходима верующему в делах. Эта искренность имеет огромное значение, поскольку без нее дела не принимаются. Каждое дело верующего должно быть совершено с искренним намерением ради Аллаха и в соответствии с его велениями и предписаниями. Всевышний сказал, «Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше? Он могущественный, прощающий». Сура 67, аят 2. Аль-Фудель ибн Иад сказал о значении слов «чьи деяния окажутся лучше», то есть «правильнее и искреннее по намерению, с которым они совершались». Ведь дело, совершенное с искренним намерением, но неправильно, не принимается, и точно так же, если оно совершено правильно, но без искреннего намерения ради Аллаха. Для того, чтобы оно было принято, оно должно быть правильным и при этом совершенным с искренним намерением. С искренним намерением значит ради Аллаха, правильным значит в соответствии с сунной. Аль-Багави. Поэтому любое дело мы должны совершать с искренним намерением ради Аллаха, желая приблизиться к Нему, надеясь получить Его награду и стремясь к Нему и к Миру Вечному.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 Он также сказал «А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены». Сура 17, аят 19. Эти и другие подобные аяты указывают на то, что основой любого дела является именно намерение. В соответствии с ним Всевышний рассчитывает нас за наши дела и ради него устанавливаются весы. В известном хадисе, переданном множеством людей, пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. И поэтому переселившийся к Аллаху и его посланнику переселиться к Аллаху и его посланнику. А переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселиться лишь к тому, к чему он переселялся. Аль-Бухари. Каким бы незначительным ни было дело, верующий обязательно будет щедро вознагражден за него, если только он совершил его с искренним намерением ради Аллаха. Пророк, да благословитого Аллаха приветствую, сказал, «Поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь, стремясь к лику Аллаха» и даже за то, что ты поднесешь ко рту своей жены. Аль-Бухари. Что же касается значительных дел, то их также возвышает или обесценивает именно намерение. Бывает, что человек совершает нечто великое, однако отсутствие искреннего намерения губит его. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Поистине, Первым из людей, кого будут судить в день воскресения, окажется человек, попавший в сражение за веру. Его приведут, и Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я сражался ради тебя, пока не погиб». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили «храбрец», И они говорили так. После чего относительно этого человека будет отдан на повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Затем приведут человека, который приобретал знания, обучал ему других и читал Коран. И Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, Я приобретал знания и обучал ему других, и читал Коран ради тебя. Аллах скажет, ты лжешь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили «знающий», и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили «он чтец», и они говорили так. После чего относительно этого человека будет отдан на повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел, и которого наделил разными видами богатств. И Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Ради тебя не пропускал я ни одной возможности потратить деньги так, как это угодно тебе». Аллах скажет, «Ты лжешь» ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили «щедрый», и они говорили так, после чего относительно этого человека будет отдан на повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Муслим. Так что не думайте, брат мой, постящийся и молящийся, что искренность намерения – это что-то маловажное и незначительное. На самом деле это главное в любом деле – и от намерения зависит судьба рабов Всевышнего в мире вечном. У кого были правильные намерения, тот спасется, а тот, чьи намерения были связаны только с миром этим, погибнет. Сахаль Ат-Тустари сказал, «Нет для души ничего тяжелее, чем искренность, потому что для самой души нет в ней доли». А Юсуф Ибн Аль-Хусейн Ар-Рази сказал, Самое труднодостижимое и ценное в этом мире – искренность. Сколько усилий приложил я, чтобы вырвать из своего сердца желание совершать что-либо напоказ, а оно, кажется, всего лишь видоизменяется и вырастает с новой силой. Амуттариф ибн Абдуллах обращался к Аллаху с такой мольбой. «О Аллах, я прошу у тебя прощения за то, в чем я покаялся перед тобой, а потом совершил это вновь. «И я прошу у тебя прощения за то, что я обещал тебе совершить, но не совершил. И я прошу у тебя прощения за то, о чем я утверждал, что оно совершено мною ради лика твоего, а на самом деле к нему примешалось то, о чем ты знаешь». А Суфьян Ассуари сказал, «Труднее всего мне было контролировать свое намерение, ибо оно постоянно менялось и ускользало от меня». А Юсуф ибн Асбад сказал, Для совершающего какое-либо дело очистить намерение от всякой скверны сложнее, чем приложить множество усилий». Джамаль. «Они утомляли сердца свои беспокойством по поводу искренности намерения, как в значительных, так и в незначительных делах, боясь, что отсутствие таковой сделает тщетным это большое или малое дело». Нафи ибн Джубейру однажды сказали, «Желаешь ли ты принять участие в погребальной молитве и похоронах?» Он ответил, «Подожди, я вознамерюсь». После чего он задумался на некоторое время, а потом сказал, «Вперед». И не стоит удивляться подобной бдительности. Просто эти люди знали, что когда человек сознательно и со всей искренностью делает что-либо ради Аллаха, Господь щедро вознаграждает за это и они старались ни в коем случае не упускать возможность увеличить свою награду подобным образом. Яхья ибн Кясир сказал, «Учитесь делать правильное намерение, ибо оно важнее, чем само дело». Адауд Ат-Таи сказал, «Я понял, что благое намерение собирает в себе все благо, и достаточно тебе этого блага, даже если ты и не утруждал себя». А Ибн Аль-Мубарак сказал, «Бывает так, что намерение возвеличивает незначительное дело и преуменьшает великое дело». За все ваши дела, совершенные в Рамадан или в другие месяцы года, вам, дорогой брат постящийся, воздастся только в соответствии с вашим намерением и надеждой на награду Всевышнего, составляющими собой искренность. Ведь необходимым условием поста, ночной молитвы, Поклонение и вообще любого действия, предписанного религией, является искренность и надежда на награду Всевышнего. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне. Сура 98, аят 5. А посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал о посте в Рамадан. «Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи». Аль-Бухари. Он также сказал, «Кто простаивал ночи Рамадана в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи». А еще пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи. Аль-Бухари. С верой, то есть будучи убежденным в том, что эта обязанность истинна. Что же касается надежды на награду Аллаха, то человек, надеющийся только на награду Всевышнего, делает все с должным усердием и с искренним желанием делать это благое дело». Аль-Хаттаби сказал, что имеется в виду человек, который постится, надеясь на награду Всевышнего, из-за чего пост не кажется ему тяжким. Одни Рамадана слишком долгими, и душа его при этом спокойна и довольна. А Ан-Навави сказал, что речь идет о человеке, который стремится к одному лишь Аллаху и не стремится делать что-то напоказ людям и не совершает ничего такого, что противоречило бы искренности и исключало ее. Старайтесь же охранять свое поклонение от совершения его напоказ. Самолюбование и действий в угоду кому-то из творений. Ведь все, что сделано не из стремления к лику Всевышнего Аллаха, окажется тщетным, как сказал Арраби Ибн Хайсам. Ибн Аль-Джуази сказал, «Посмотри, несчастный, ты провел день в состоянии голода и жажды и провел всю ночь в долгих земных и поясных поклонах и ты при этом думаешь, что постишься, и ты упорствуешь в этом своем невежестве. Куда тебе до скромности и смирения перед твоим Господом? Неужели ты считаешь, что у Аллаха ты один из постящихся, достигших успеха в месяц Рамадан? Нет, клянусь Аллахом, ты не станешь таковым до тех пор, пока твое намерение не будет чистым и искренним, и пока ты не начнешь сторониться дурных дел и низких поступков». Ибн Аль-Джуази. О Аллах, сделай все наши дела благими и совершенными только ради Тебя, и чтобы в них не было ничего сделанного ради творений, и помоги нам поститься и простаивать в молитве наш месяц с верой и надеждой на награду Твою. Амин.